Исмиляй Рахман Рафым, аль-Хамдулилей рублямин, ассалятуссалям аля расули амин валя алейхисарбижмайн ам Сегодня решил я выбрать тему, которая называется Хукум тарика саля положение того, кто оставляет намаз в шариате. Какое у него положение? То есть и, и взял книжку или рисали брошюру шейх Мухаммад ибн аль То есть она не полная, там но общие характеристики, то есть как бы конкретизации он вы, выводит, как указывает шариат на того, кто не читает намаз. И он говорит, после восхваления Аллаху, и многие мусульмане, мусульмане сейчас в наши дни, они небрежно относятся к своим намазам. И не читают ее до такой степени, что оставляют вообще. И когда стало известно, что Это положение самое великое из основ веры, то есть, как бы, это положение очень великое перед Аллахом Субхану и в религии и Ислам. И то, что Аллах Субхану таля возложил на людей, чтобы они читали намаз, и многие люди его оставили. И ученые разногласят в этом вопросе, в этом вопросе разногласят, как это было до нас и как это было сейчас. И он говорит, я бы хотел ахбабту ан яса Я бы хотел, говорит, написать в этом положении или в этом вопросе то, что будет легко. И изложить, говорит, свою речь, которую я говорю, в двух разделах. Первый раздел это какое положение того, кто оставляет молитву. И второе положение, что за этим следует в Шариате, кто за этим следует в шариате. И он начал первый раздел положение того, кто оставляет молитву после восхваления Аллаха, Суххана Таля, он сказал, Инна поистине это положение, как мы сказали, из великих положений в Исламе. То есть не каждый взял, допустим, сказал, это там легко или нелегко, можно, не можно, то есть это великое положение в Исламе. И в нем, говорит, разногласия, ученые, как до нас и как сейчас. И сказал имам Махмад Ибн Ханбал, тарикус саляти кафир куфран Мухриджи Мин Аль-Милля сказал ему Махмад, что тот, который не читает намаз, он выходит из религии и становится неверным. И Юбталь идалям Ятуваюсаль, если он не, то есть это было в шариате, это было в Шириате, если будет ширяться государство, или где-то оно происходит, человек подпадает под смертную казнь. Человек подпадает под смертную казнь, если он не сделает таубы и не будет читать намаз. Говорит имам Абу-Ханифа, имам Малико-Шафии, они говорят фасик, валяй, яхфо Они говорят, этот человек нечестивец, не становится неверным. Но имам Ибн-Кассир, то есть он тоже шафиит, он привел другое мнение о шафиитского шиф мазраве, то что второе мнение у них, что человек становится неверным. И имам Тахауй, тахави он привел мнение от самого имама шафии как об этом будет сказано в этой же книге, в тафсире у Ибн-Кассира. Потом они разногласят, то есть вот эти вот три ученых, как его происходит с ним смертная казнь, как с ним происходит смертная казнь. Сказали имам э, Малик, имам Шафий, то, что он, ему смертная казнь хаддан, то есть наказание. Сказал имам, имам Абуханифа, он сказал, нету ему смертной казни, но он наказывается, то есть тюрьмой или остальными вещами, которые наказывается. И когда мы поняли то, что в этом положении есть разногласие, то необходимо вернуть ее к книге Аллаха Субхану Таля и к судне Мухаммада, алини, Потому что Аллах в Куране сказал, Памах таляфтум фиги, по пахукму или Аллах, в чем-то вы, если разногласите, то хукм, то есть или решение, принадлежит Аллаху Субхану таля. И в другом аяте Аллах Субхана говорит: если вы разногласите в каком-то вопросе или в каком-то положении, Фаруд Духу или Расуль, то отправьте это к Аллаху, то есть к Корану, и к посланнику, то есть имеется в виду к Его Суне. Инкунтум ту минуну и Аллах здесь поставил условие, если вы веруете в Аллаха и в судный день. Это самое лучшее и самое лучшее растолкование. Валяна кулле и из-за этого каждый человек, который, то есть алим, они, которые разногласят, Они говорят, что, допустим, эти говорят, что человек становится неверным, эти говорят, что человек не становится неверным. И одно слово, допустим, которое говорят неверный, которое говорят мне неверный, оно нам не является доводом. Хоть Абу Ханиф сказал, хоть имам Шафии, хоть имам Малик, хоть Суфяна Саури, хоть, допустим, хоть кто, нам не является оди... одно слово, не может быть быть доводом против другого. То есть из-за имени, из-за великого или из-за чего-то не может быть доводом. Потому что каждый считает, что с ним сова. Потому что они бы не разногласили. Ученые не разногласили за денег. Они разногласят, когда доходит до той степени, у которого, допустим, степень, теми правилами он работает. и Он выводит из Курана и Сунны теми правилами, которые он знает. И говорит, допустим, это положение такое-то, такое-то. Другой, допустим, или более знающий его, или до него больше дошло, он говорит, такое-то, такое-то положение. И остальные вещи, которые это не наша тема, то есть, говорится. И необходимо в таком положении, если есть разногласие, вернуть все это к книге Аллаха Субхану Тааля и к сунне Мухаммада, салям И если мы вернем, говорит, шейху Саймин, это противоречие книги книге Аллаха и суни Мухаммада Мухаммаду, то мы находим что книга Аллаха, Иисуна Мухаммада А.С. говорит или указывает на то, что тот, кто не читает намаз, становится неверным и выходит из религии. Первое. Из книги Аллаха субхана таля Аллах в Кураде говорит «Фаин таабу, ва акаму саля, ва -ату заке, фаихвану кумфиддин». И Аллах говорит, если они сделают тауба, то есть имеет в виду многобожников, это сура тауба, там идет все за многобожников, Практически, то есть в контексте. И потом Аллах говорит, если они сделают тауба, тауба от чего? От ширка. И потом будут выстаивать молитву, и потом будут давать закят, тогда они ваши братья в религии. В другом маяте Аллах Субханалов говорит, хальфа И Аллах дальше говорит, потом придут поколения, которые не будут читать намаз, или бросят читать намаз. И последуют за своими страстями Фасауфа файяльков на То есть они встретят скоро Гайя, то есть сами исхалих по поводу гайят, то есть джаханам, или мантаба ваамана, ваамиля салиха, кроме тех, которые сделают тауба, и Аллах даже говорит, ваамана, и уверует в амиля салиха, и будет делать благие деяния фауляйка и Вот они зайдут в рай, валяю вдаляму нашая, и потом не будет для них ничего из несправедливости или не будет возложено ничего из, из несправедливости. И он говорит, фаваджиху отделяли, и страна довода из второго аята, который мы сказали, и потом придут поколения, которые оставят молитву и последуют за своими страстями. То, что Аллах супрандали сказал, те, которые отложили или бросили читать намаз и последовали страстям, Аллах сказал, иллямантаба Амам, и сказал, кроме тех, которые... Сделали тауба, от этого ему веровали. «Фадалля» и указывает на то, что если который человек оставил или бросил намаз и последовал страстям, то есть в этом они не будут верующим. То есть человек, который бросил намаз, последовал своим страстям, из-за того, что бросил намаз, человек не является верующим. И сторона довода, из первого аята, какой аят? по Если они сделают тауба и потом будут читать намаз, потом будут давать закет, то они братья ваши в религии. И довод из этого аята, то что Аллах Супрана Даля сделал условием, чтобы они были братьями в религии, три условия. три условия. Первое, чтобы они сделали таубы от ширка. Второе, чтобы они выстаивали молитву. Третье, чтобы они давали закет. Фаинтаба минат ширк. Если они сделают таубы от ширка и не будут выстаивать намаз, И не будут давать закет, то они не ваши братья в религии. Война саля, то есть сейчас у некоторых может быть вопрос, как это, то есть человек, который не дает закет, тоже становится неверным, что ли, то есть сейчас будет это разобран иншаллах. И дальше говорит, война саля, и если они выстаивают на и не дают закет, то они не будут вашими братьями в религии. И братство в религии не разрушается кроме как если человек разрушает свою религию полностью. То есть Аллах Супрандар говорит, когда по Ихвану Кумфиддин, то есть имеется в виду братья в религии, то есть мусульмане, не братья в религии. И какое-то дело, если Аллах сказал, что это неверие, и человек это сделал, то у него полностью его братство в религии уничтожается. И не уничтожается братство в религии нечестием. То есть, как мы сказали, первые сказали, что это нечестие и сказали что это неверие то есть и братство в религии не уничтожается неверием и не может быть это если это будет куфр, дуна куфа то есть куфр малый куфр, то есть малое неверие почему разве убийство это не нечестие это самое великое нечестие после ширки остальных вещей которые пришли по степеням и аллах в коране сказал фаман бильмаруф. А если проститься брату, то есть, если кто-то кого-то убил, и, допустим, есть опекуны, которые должны сделать кысас, то есть, око за око. Если простит он своему брату, тот, который убил, допустим, даже сына, брату, Аллах здесь подвесил хуком положение, то что они еще братья, они еще братья. А в нечестии он, как сказал, из братства не выходишь». И Аллах Субханаталя сказал, что человек, который убил умышленно, он будет аханалин мактуль, он будет остается все равно братом в религии этого человека, даже если этому человеку может быть смертная казнь. Потому что он может простить, а может сказать, чтобы ему судьи вынесли такой же смертный приговор, как он убил, допустим, или сына, или брата, или кого-то еще. Вместе с тем, что убийство это из большущих грехов. По словам Аллаха, Субхану Тайгал в Куране сказал, а кто убьет верующего умышленно, тому будет джаганнам, то есть тому будет ад халидан. Если на арабский язык перевести, то это будет вечно. Вечно фига, а он будет вечно в нем. Но ученые сказали, что это имеет в виду большую продолжительность. Времени, выводя другими далилями. Выводя другими далилями. И Аллах дальше, И Аллах гневается на этого человека, анаху, И проклял его, И приготовил для него величайшее наказание. Вместе с тем, что он, Аллах Супрана, подвесил, подвесил братство, что он остается на религии. Но не оставил те, которые не читают молитву. И после этого, если мы посмотрим на те аяты, то есть исключение из этого, то, что Аллах Супрама также сказал, что он не будет неверным, как Аллах Курази сказал, «Воинта и фатани мининок таталю». Если две группы из верующих воюют, то исправьте между ними, то исправьте положение их между ними, то есть чтобы не было у них войны. Вместе с тем, что убийство верующих – это куфа то есть малый, малое неверие. Камат хадиси как об этом сказано, было в достоверном хадисе от имама Бухари, от Ибн Мас'уда. то, что посланник Аллаха, сказал, Сибабуль Муслим Фусук, он сказал то, что послание говорит, обзывание или порочение верующего мусульманина это нечестие. Допустим, если ты другого мусульманина порочишь, это называется нечестием. Вакиталь гукуфа а убийство его неверия. Но здесь имеете в виду неверие, которое не выводит из религии. И для Укана Мухраджи Минальмелля, если бы она выводила из религии, ма бакията и хувата и мау, то бы не осталось братства в исламе. То бы не осталось братства в исламе. И эти аяты нам указывают на то, что они остаются. И из-за этого мы узнали то, что оставляющий намаз, он выходит из религии. Если он был бы фасиком, то есть нечестивцем, или куфра, дуна куфр куфр, дуна, куфр, имеется в виду куфр, но не куфр, то есть имеется в виду малое неверие, то Аллах бы не убрал у него братства в религии. Не убрал у него братства в религии. Как не было убирания или не было уничтожения братства тот, который убил своего брата. И Если человек скажет, если вы думаете, что если человек не читает намаз, то также в аяте приходит то, что кто не дает закет, тоже. за не дает закет, тоже. А это тауба, который мы сказали, ваинтабу саляту ату закет. Если они покаятся, потом будут выстаивать намаз и будут давать закет. Там же тоже закет пришел. <coughs> то мы скажем, куфар и каитай закет, неверие тот, который не дает закет, в нем есть разногласия. В нем есть разногласия. Это также пришло от имама Ахмада в одном из то что человек будет неверным. Но он дальше говорит поистине, но перевешивающее слово или более достовернее у нас, он говорит, человек не будет неверным. То есть почему сейчас будет известно? Потому что посланник Аллаху в одном из хадисов сказал в достоверном сборнике у имама Муслима, что он сказал наказание того, кто не дает закят, потом сказал... И потом он посмотрит или увидит свою дорогу или в огонь, то есть жаханнам, или он свою дорогу увидит в рай, то есть который не дает закет. То есть имеется в виду, он будет гореть в аду, и потом увидит свое место, иншаллах, в раю после сильного наказания. Из-за этого имам Муслим назвал эту главу Грех того, кто оставляет закят. И это указание, то есть Далиль, на то, что человек не будет неверным. То есть смотрите, человек, то есть Уляма, они работают как? То есть у нас в Шриате приходит Далиль, то есть Аят, коран И этот Аят или коран не может ничего исключить, кроме как другой Далиль или другой Аят. Из-за этого здесь глава, если они покаятся и будут выстаивать молитвы, и потом будут давать закят, то они ваши братья, то они ваши братья в религии. Здесь насчет закята исключил другой довод. Другой довод исключил. Из-за этого он остался на том доводе, который исключает, потому что это пришел как общий. Этот Далиль был конкретизирующий этот Далиль. Насчет намаза ни одного Далиля не пришло, что человек не будет неверным. Пришли те хадисы, о которых сейчас будет сказано, по поводу ля или лях ля, ля, они общие, То сейчас будет об этом известный иншаллах. И он говорит, фаякуну мантук, также это в Усулильфих, и поистине произношение. Произношение, то есть понятие у нас, понятие, то, что человек, который не дает закят, тоже будет неверным. Понятие, потому что там сказано было, и мы поняли из этого аята, что он, значит, тоже будет неверным. Но произношение, произношение в этом хадисе, он увидит свою дорогу или в рай, или в ад. Оно стоит впереди. Мантук. Шриати стоит впереди. Мантук, это имеется в виду то, что было произнесено. И то, что понялось, Мафхум, оно стоит после него. После, после него, как это известно, такой, такой предмет аль фих То есть такое знание аль фих то есть основа фиха. Второе из Сунны, то есть из, из Курана мы разобрали, то есть как бы он частично разобрал. Полностью об этом не говорил, то есть как бы разобрал частично. Или не до конца. Потому что эта тема очень большая. Второй из Сунны. Посланник Аллаха, салли Аллаху, алейкум, салям, сказал «Инна бейна раджуль, ва бейна щирк, валькуфур, таркусаля» «Поистине между человеком, то есть верующим, и многобожием, и неверием оставление молитвы». Оставление молитвы. Этот хадис пришел у имама-муслима в книге Имана. От Джабера ибн Абдулла. Второй хадис от Бурейди ибна Хусейб Радуялана к <клёв> Самиту Расулю, Лахи Якуль. Он говорит, я слышал то, что посланник Аллаха Саисам сказал, аль Саля. Договор между нами и ими, то есть многобожниками, намаз. И кто оставил ее, то есть намаз, кто оставил факут кафар. Человек стал неверным. Этот хадис передали имам Ахмад, Абу Дауд, Термидина Саиб и Маджа. И что касается здесь неверия, то есть куфр, то здесь имеется неверие, которое выводит из ислама. Потому что посланник Аллах сделал раздел, сделал раздел между многобожьим и неверием, и между верой намаз. Так же, как, допустим, дорога между мечетью и между теми домами дорога. То есть они не соединяются. Эта земля, когда асфальт проходит, она не соединяется с той. То есть у них фасаль. Фасаль. То есть фасаль, раздел, то есть имеется в виду, если человек не читает намаз, он на той стороне, <coughs> он на той стороне. И послание каласим здесь разделил. Между верой и неверием намаз. Между верой и неверием намаз. <coughs> и он говорит, и известно что милля, то есть, милля, лона неверия, это не лона ислама, то есть, как мы сказали, эта страна и это та страна То есть, посланник разделил между верой и неверием намаз. И мы знаем то, что лона ислама, оно не такое, как лона неверия. Из-за этого, кто не пришел с этим договором, как он сказал, договор между ними и нами, намаз, то он будет, этот человек, из неверных. И также пришло в Сахих Муслима, Атум Саляма, То, что посланник Аллах сказал, «Сатакуну умара», говорит, «Будут скоро правители фатаарифона ватункирун», то есть вы будете знать их, или вы будете знать, и будете порицать. Фаман, «Фаман арафа бари», «И кто узнает, он отрекся от них». То есть, кто узнает этот мункар, то есть это порицаемое, и будет его порицать сердцем, то он отрекся от них. «Фаман анкара салям», «И кто порицает их, то порицает это действие или порицает их, тот салян, тот спокойствие. Но поистине те, кто были довольными, и Они сказали, то есть сахабы сказали, а фаляну коатилюхум, они сказали, а разве мы не будем с ними сражаться? Он сказал, а он сказал, а он, он, он, он, он сказал, он сказал, нет он сказал, читают он то есть пока сказал, читают намаз здесь он поставил границу он ними нельзя То есть их надо слушаться, пока они не сделают неверия. их муслим, Майдан также, у Има муслим пришел Хадис от Ауф ибн Малика, потому что посланник Аллах сказал, Хиярукум аимматакум аллядину тухибунагум вот воюхибунакум, самые лучшие правители это те, которых любите вы и любят они. Они спрашивают дуа за вас, и вы спрашиваете дуа за них. И самые худшие правители, это те, которых вы ненавидите, и они ненавидят вас. И те, которые проклинают вас, и вы, которые проклинаете их. И сказали Сахава, о посланник Аллаха, а разве мы не скинем их мечом, Халялля, он сказал, нет, пока они не будут выстаивать с вами молитву. И он говорит, в этих двух хадисах далиль, далиль на то, что надо убрать этого правителя и сражаться с ними даже до такой степени, если он не читает молитву. И дальше он говорит, валя таджузу муназа ата-вуля, и нельзя. Нельзя свергать правителей и с ними воевать, кроме как, если увидите вы неверие явное. То только тогда для нас будет перед Аллахом довод для этих людей. По словам от, Ибн, от Убада Ибн, Сами, то, что посланник Аллах сказал, то, что посланник взял с нас, то есть позвал и взял с нас клятву. И мы взяли ее, и мы присягнули ему послушаться и повиноваться его, когда мы активны, и когда не очень, и когда нам тяжело, и когда нам легко. И мы, чтобы не свергали правителей, у которых власть над нами. каль И он говорит, кроме если вы не увидите явное неверие тогда у вас перед Аллахом будет довод. Этот хадис Мутафа то есть согласились на нем, как Бухари и Муслим. То есть здесь причина того, что неверие будет, то есть в тех двух хадисах, и в этом хадисе, то, что это будет явно неверие, тогда можно снимать этих правителей. И Валя гада Фаякуну Таркухум Лиссаля, из-за этого говорит, если эти будут оставлять намаз, за который был подвешено положение, то есть хуком шариати был подвешен за то, если они будут оставлять намаз, то можно их тогда свергать и уже сражаться даже до такой степени, если увидится неверие явное, и тогда будет перед вам довод. То есть отсюда мы взяли то, что кто намаз не читает, тот человек будет неверным. И не пришло ни в Куране, ни в Сунне, то, что тот, который не читает намаз, будет не кафером. То есть этот человек по-любому кафером, и он не может быть верующим, потому что не пришло исключение, как пришло на закат. <связь> и самое меньшее то, что пришло в Куране и в Сунне, что указывает на то, что ля-элях и в нем преимущество. В нем преимущество. Это ни на что не указывает. Потому что иногда человек говорит ля и ля смеется Человек будет неверным. Если человек, который, допустим, говорит ля-элях и И бросает Куран, допустим, в нечистое место, издевается над Кураном, издевается над. Или смеется над Аллахом, или смеется над посланником Аллаха, саляла алейхи Или остальные вещи, которые выводят из ислама, которых было сказано в тех главах. Если человек это говорит, ля я и это с этим вместе сам делает, то человек выходит из религии. Человек выходит из религии. А то, что пришлось, то, что сава будет ля-иля это хадисы общие, которые пришли, то, что кто сказал, ля-яйля зайдет в рай. И он говорит, и они или сопровождаются сопровождением в этом же положении, то есть как в Куране и в закрыл. или пришло то, что человек, у него какое-то оправдание перед Аллахом Субхану и Тали. То есть иногда оно будет в самом же тексте будет исключение для этих людей. Или люди, которые это не делали, у них была какая-то причина, то есть уважительная причина, то, что они не читали намаз. А что касается общего, то она указывает на то, что человек, который не читает намаз, то будет неверным. Потому что указания или долили на неверие, оставляющего намаз, они были хас. Хас это имеет в виду, как мы говорили в Уссульфих, конкретизирует или исключает из общего положения. Или из общего контекста. То есть пришел общий контекст, кто сказал, ля и зайдет в рай. ля илля зайдет в рай. Пришел исключение из этого положения, какое поистине между неверы, верой и неверием намаз. если скажет говорящий: А нельзя ли отправить? Нельзя ли отправить, все эти дали на то, что это будет. Тот, который не признает молитву. Допустим, «Не, мне не надо молиться. Или говорит, это не фарс. Хочешь молиться, хочешь нет. То мы скажем, нет, нельзя. В нем есть две как бы, предосторожности или два неправильных, неправильных э, подхода. Первое, аннулирование образа, за который законодатель подвесил положение. То есть Аллах Субхану таля подвесил положение, за какую-то причину, за какую-то причину, и нельзя ее просто так взять и аннулировать, кроме как другим долилем. И поистине Шаре, он говорит, законодатель, подвесил положение того, кто оставляет намаз, не сказав тот, который не признает. И подвесил или оставил братство в религии те, которые выстаивают намаз, А не те, которые просто сказали, да, ваджиб читать. Аллах не сказал, что человек, который говорит, да, ваджиб, этот человек остается в религии. Ведь Аллах, суханна, не сказал, фаинтабу ва акару би уджуби саля. Почему бы Аллаху не сказать, Субхана таля, если бы они сделали тауба и сказали, или утверждали, что да, читать надо намаз. Валям якуль наби, алиса, и не сказал посланник Аллаха, саля салям, саля, байна раджуль, байна валь куфри джухуду вуджуби саля. И не сказал послание Николая Сарасям «поистине между верой и неверием человек, который отрицает, что фарс надо читать намаз». Или не признает. Или поистине договор между ними и нами, постановление, что намаз ваджиб. Постально, как так не сказал, он сказал «поистине между нами и ими – намаз». Или «поистине между, договор между нами и ими – намаз». И кто оставил его, стал неверным. И не сказал, что кто не признает его, что это делать ваджи. Потому что некоторые говорят, это имеется в виду все долили, которые пришли, пришли. имеется в виду, что тот, который не признает, что намаз читать фарс. Это слабое мнение, как сказал об этом шейх. Из-за этого, если бы такой смысл был бы в словах Аллаха и в словах посланника, то это был бы отход от того разъяснения, которое Аллах, субхана хотел нам сказать в Куране, и то, что Мухаммад, с.а., довел нам до конца нашу религию. И Аллах в Куране сказал, «Ва назальна алейка ль-китаба на И поистине мы звели тебе книгу разъяснением всех вещей, то есть поклонение. И дальше Аллах в Куране говорит, «Ва назальна илейка зикра». Поистине мы низвели тебе зикр, то есть в виду сунна, летубаина тубаи-яна линна-симаан Мы извели тебе зикр, то есть сунну, чтобы ты объяснил людям, что им было не низведено в Куране. Или то, что им было не заведено из шариата. Из-за этого это отпадает. Потому что посланник Аллаха Алисиам не мог скрыть, потому что он мог сказать, что поистине те, которые отрицают, что надо читать намаз, отрицают читать намаз, или говорят, не признают, что это ваджиб, как будто они только неверные. И это неправильно. Второе, почему сейчас скажет, То есть Аллах Субхана Таля не взял причины этого образа, о котором мы сказали намаз, оставление намаза, не сделал и не подвесил за него положение. То есть джухуд, непризнание, не подвесил. Почему? Фаина джухуда в саля. Потому что не признание намазов, не намазов пяти, муджиблиль обязательно будет человек неверным. Если только человек не ведает, что говорит, или он не знает вообще ничего. Саван саля амтарах, даже если он читает намаз и говорит, не надо читать намаз, этот человек все равно будет неверным. Все равно человек будет неверным. саля шахса саляват-хамс, если человек читает пять намазов и приходит совсем то, что там из условий, из арканов, из ваджибов, из мустахаббов, но он не признает, что надо читать намаз ваджиб. Он говорит, да, может читать, может, нет. Проблем нет. Можешь вообще не читать. Без оправдания, допустим, в невежестве, то этот человек будет неверующим. Даже если это он не оставляет. Даже если он не оставляет. Фаттабаян обезали на хамля нусус. Из-за этого выяснилось то, что отправление Курана и Сунны на того, кто оставляет намаз, не признавая его, как ваджиб, недостоверно. И истина в том, что который оставляет Намас выходит из религии. Как это пришло явными текстами, даже как пришло Раваху ибн Аби Хатим фи Сунанихи, а на Убад Саммит, взял Далилем шейх Алляма ибн Уфаймин этот хадис, то что пришло от Убад ибн Саммита. Сказали то, что цепочка этого хадиса достоверная. Кроме одного человека И Захаби сказал, я его не знаю. Я его не знаю. То есть далилем взял доводом шейху Самин и сказал, то что Овада Ибн Самит сказал, нам завещал посланник Аллаха саля Аллаху алий салям, лятуший куби ляй шайя, не предавайте Аллаху субханраса товарищей, валята труку саля Амдан и не оставляйте намаз пренебрежительно. Фаман тарка Амдан мута Аммидан и кто оставит его, умышленно. То есть, кто оставит, не оставляет намаз умышленно. И кто оставляет намаз или оставит намаз умышленно, этот человек выходит из милля, то есть из лона ислама. Если мы это все отправим оставлением этого намаза, то есть не признанием его, то не было никакой бы пользы исключить только намаз. Потому что человек, если не будет признавать закет, если не будет признавать хадж, или не будет признавать какие-то шариатские положения, которые Аллах Сухан не, спу... не звел через Мухаммада, салялла, то этот человек будет в том же разделе, какая разница что, это будет только сказано за намаз, если только человек не разбирается вообще ни в чем. И за это на этом, наверное, остановимся. Конечно, я думаю, хотя бы половина книги пройдем до того раздела, что уже будет с этим человеком, но уже прошло 30 минут, А еще четыре страницы. Не жалаю, когда-нибудь докончу, может быть, приеду к вам на октябрь, если будет возможность. Шубханах и Аллахмун Вихамдик Ашхаду Аляляля Ляглянта оставили руководство в Илии.